Глава 14. Солнце грело левую щеку, и вставать ужасно не хотелось. После ночных душевых процедур на голой скалерифа очень уж влом просыпаться. Однако сквозь сон мне слышались голоса. И это были не голоса нашей команды. Тревога. Я разомкнул глаза и увидел рядом с нами на прибрежной гальке толпу вооруженных людей которые что-то негромко говорили, глядя на нашу живописную группу, вольготно расположившуюся на берегу под дневным солнышком и сопевших носами, как младенцы. Не очень доброго вида вояки говорили на арзумском языке. Их было около десятка. И тех знаний, что я впитал во время плавания, почерпнув их у Рункада, мне хватило, чтобы понять. Бравые ребята оживленно решали. То ли нас убить и ограбить, то ли вначале ограбить, потом убить то ли ограбить и взять в рабство. Все варианты мне не нравились, а потому я поспешил с негодованием их отринуть, о чем ясно проинформировал прибывших спасателей. Господа, я хочу вас предостеречь от необдуманных шагов, не хочу кровопролития, но если кто-то из вас попытается причинить нам вред или попытается взять нас в рабство, вы умрете. Я достаточно ясно выразился на вашем языке, Вперед вышел один из бойцов, лет около 45 возрастом, довольно высокий, даже для машрумцев, детина с неприятным корявым лицом, и, ухмыляясь, выдал, весело поглядывая на своих соратников. Все, что выбрасывает море на этот берег, является нашей собственностью. Значит, вы тоже наша собственность. Женщины очень хороши, потому будут ценным приобретением для нашего лорда. «Если ты, вонючий коротышка, попытаешься нам противиться, то ты, бахвал проклятый, лишишься не только своего глупого языка, но еще и головы. Ты понял меня, гриб ты недоросший? Замечание про гриба меня сильно раздосадовало». «Потому я сделал шаг вперед и, придерживая левой, уже почти здоровой рукой ножны меча, с шелистом выдернул его из них и сделал шаг вперед, одновременно совершив молниеносное круговое движение, срезав с макушки здоровяка клок волос вместе с кожей. Я надеялся, что легкое скальпирование пойдет ему на пользу и внушит правильные мысли о законах гостеприимства и приема потерпевших крушения». «Увы». Мое действие произвело противоположный эффект. Этот злостный гражданин выхватил свой меч и с криком «Он меня ранил? Бей этого урода! Вали коротышку!» Напал на меня со всей прытью, которую можно было ожидать от этого испорченного алкогольными и другими излишествами тела. Увы, мое восшествие на Арзум началось с того, чем закончилось пребывание на Арканаке, с убийства. «Видимо, людская натура такая. Ну никак, никак не хотят люди устраивать свои дела мирно, по-человечески. Предводитель умер сразу. Меч разрубил его почти пополам, дойдя до позвоночника. Обратным движением я свалил еще одного нападавшего, отрубив ему ногу, неосторожно выставленную вперед в какой-то дурацкой стойке». Отпрыгнув в сторону, постарался отвести моих противников от лежавших ребят, но, видимо, неудачно, так как сзади послышался какой-то шум, вроде как боролись два человека. Смотреть, кто там воюет, мне было некогда. На меня наседали, размахивая своими пырялками сразу семь человек. Они пытались проткнуть копьями и схитрялись достать своими дурацкими деревянными мечами безуспешно. Зато я, войдя в ближний бой, нанес им такой урон, что двое из них не выдержали и сбежали, оставив своих мертвых и умирающих соратников лежать на камнях. Беглецы скрылись за прибрежными зарослями из хвойных деревьев и каких-то кустов, усыпанных красными ягодами, и преследовать их я не стал. Я было хотел сразу побежать за ними и добить, не дай боги приведут подмогу, но оглянулся на нашу команду и замер сразу забыв о сбежавших типах. Картина была эпическая. Здоровенный, раза в два шире Рункада тип, да что они тут, бройлерные что ли, лежал на моем соратнике. Рункад же душил его, вцепившись в глотку, но похоже, что получалось у него это совсем не очень, так как он уже задыхался от сжавших его шею толстых пальцев агрессора. Я хотел вмешаться, но не успел. «Рила?» которая стояла возле боровшихся, выбрала момент, аккуратно прицелилась и с хэканьем опустила здоровую каменюку на макушку агрессора. «Хей! Грязный Мунга!» Тот обмяк, залившись кровью из разбитой головы и навалившись на парня, затих, как и полагается, трупу. «Вы чего тут устроили бои?» — с негодованием спросил я. «Они же все вооружены до зубов!» «Рункад, хватит там разлеживаться, вылезай из-под этого Борова». Ответа не последовало, и я, подойдя к лежащим, скинул вояку с парня. Только я собрался сказать что-то веселое и обнадеживающее, чтобы похвалить наших бойцов, как с тревогой заметил, что на животе Рункада расплывается подозрительное красное пятно. Парень как-то извиняюще улыбнулся и с натугой сказал, бледнее с каждой минутой, «Похоже, этот гад меня убил, господин Монагер. В животе очень больно». «Что? Что он говорит?» — с тревогой выкрикнула Рила. Она еще плохо понимала на Арзумском, а говорил Рункат именно на нем. Я промолчал, кинулся к лежащему парню, поднял на нем рубаху и с ужасом увидел неширокую черту на животе, из которой при каждом вздохе толчком выплескивалась кровь. Похоже, что разбойник успел его пырнуть мечом или кинжалом. «Да куда же ты полез? Куранна глупая! Ты же без оружия, без брони!» Меня охватило такое отчаяние, какого я не испытывал очень давно, с тех пор, как погибла Вассона. Я не знал, что делать, и только тупо наблюдал, как из парня с каждым толчком крови выходит жизнь». Только когда дыхание Рункада стало совсем слабым, и его глаза закатились, я опомнился и взмолился, обращаясь к семени, со всем жаром и отчаянием, которое меня охватило. «Помоги! Помоги! Сделай чего-нибудь!» Внезапно в голове у меня возникла туманная картинка. Руки человека на теле другого человека. Я мгновенно понял, что это означает. Схватился обеими руками за рану Рункада и стал внушать. «Живи! Живи!» «Живи!» Совершенно точно я почувствовал, как из моих рук струится тепло. Руки загорелись, будто я опустил их в горячую воду. И через минуту с радостью и надеждой я увидел, что лицо Рункада стало розоветь, а дыхание стало ровным и глубоким. Посмотрел на рану. Края разреза закрылись. На его месте образовался розовый шрам, выглядевший так, будто ранение произошло много-много недель назад. Еще раз посмотрев на парня, увидел, что он крепко спит, и только тогда уже оторвал от него мои многострадальные усталые руки. Попытавшись встать, я чуть не упал. Голова закружилась, ноги и руки затряслись от слабости и стало подташнивать. «Видимо, я отдал Рункаду свою жизненную энергию, и так много, что это точно не прошло для меня даром». Ругнув себя за то, что не вспомнил сразу о том, что рассказывал мне Варган, я сел на гальку и откинулся назад, четко теперь вспомнив его слова. «Когда ты дойдешь до некого этапа сращивания с семенем, у тебя начнут просыпаться способности шамана. Возможно, что у тебя откроется способность к лечению других людей, а не только себя». Учти при этом, что твои способности очень ограничены, так как лечишь ты, затрачивая свои жизненные силы. Если при лечении ты затратишь слишком много сил, на некоторое время ослабеешь, а при большом расходе можешь умереть. Твое восстановление зависит от того, как много сил ты потратил и насколько быстро семя сумеет нормализовать твое состояние. У всех это индивидуально. В ушах у меня звенело, и я открыл глаза после того, как полежал примерно минут пять. Увидел встревоженную Рилу, вцепившихся друг в друга перепуганных девчонок, стоявших возле меня, и, преодолевая слабость, сказал. «Срочно будите Рункада. Он спит, но практически здоров. Надо быстрее сваливать отсюда. Идите, обыщите убитых и заберите у них все ценное, что найдете. Я немного посижу, и сейчас мы отсюда уйдем». «Я мертвых боюсь!» — пискнула Нарсана, с ужасом глядя на окровавленные трупы бандитов. «Стой тут! Поднимай Рункада!» — кинула ей Диена и вместе с Рилой начала обшаривать тела убитых мной спасателей. Минут через десять на гальке перед нами выросла кучка из кошельков, у предводителя нашлось даже три серебряные монеты. Остальные монеты, как и на Арканаке, были сделаны из ракушек, вот только рисунок на них был другой, мне незнакомый. Монет оказалось не так уж и много, но кошелек стал гораздо увесистей, и было ясно, что голодная смерть нам теперь не грозит. Серебряные монетки были крохотными и напоминали чешуйки времен Ивана Грозного. Крохотульки с каким-то рисунком и надписью на Арзумском, что-то вроде «Повелитель Арзума» и «Портрет мужика» с запотертостью черт лица непонятно как выглядевшего. Похоже, что эти монетки долго, очень долго ходили по рукам. Решил для себя. Надо будет расспросить у Рункада об общественном устройстве их империи. К чему быть готовым? Как-то я упустил это из виду. А зря... Наконец операция «Мародер» закончилась. Рункат в конце концов разбужен, и я, крякнув, как старик поднялся на ноги. «Рункат, выбери себе оружие. Вы тоже возьмите по кинжалу, на всякий случай. Впрочем, кто хочет взять, те и берите, а кто не хочет, как хочет. Все равно от вас толку немного. Рункат, вооружись по полной. Если не брезгуешь, надень броню с убитого. Не хочешь?» Как хочешь. Все, валим отсюда по-быстрому. Как бы у нас в скором времени не появилось много нежданных гостей. Я сделал несколько шагов, вроде ничего, идти можно, хотя слабость еще не прошла. И очень-очень хочется есть. Болван. Хорошо, хоть хватило ума вовремя убрать руки, прежде чем не истощился полностью. Интересно, почему на лечение другого человека уходит силы больше, чем на лечение себя? «Надо будет спросить у Варгана или у какого-нибудь знающего шамана». Наращивая шаг, мы побрели в сторону от моря к лесу. Посмотрев на Рункада, хмуро шагающего рядом спросил. «Рункад, как ты думаешь, где мы сейчас находимся? На каком расстоянии от Грокатора и что тут вообще может быть? Что за земля? Что за люди?» «Что за люди? Вы уже видели. Дерьмо люди!» Прибрежные деревни в этом районе занимаются тем, что грабят разбившиеся корабли. Я об этом еще в детстве слыхал. Дело так-то незаконное, да кто уследит? Это местный лорд развлекается, тот, кому принадлежит земля. Местные лорды номинально подчиняются императору, платят налоги и якобы выполняют все имперские законы. На деле сюда забираются совсем немного проверяющих, если только не сказать «вообще не забираются». Мелкопоместные лордишки творят, что хотят. Время от времени император их все-таки призывает к ответу, но редко, ему не до того. Хватает проблем и с крупными лордами. Удерживать власть в руках – ох, как непросто. Расскажи мне про систему власти Арзума и про то, как здесь относятся к рабам и рабовладению – «Но только вначале все-таки прикинь, где мы находимся и куда нам идти!» Рункат смущенно покраснел. «Не знаю, где мы находимся. Могу только предполагать. Дней пять пути от Гракотора. Ветер нас отнес довольно-таки далеко, дул с большой силой, так что мы где-то к северу от Гракотора, в глухой части империи, в провинции. Тут нет очень уж больших трактов, но дороги есть». Есть и постоялые дворы, так что надо будет спрашивать о нашем местонахождении у трактирщиков». «Чего он говорит?» — капризно спросила Нарсана. «Пусть на арканакском говорит, а то я ничего не понимаю». «А надо было лучше учить Арзумский», — строго сказал я. «Теперь будем говорить на людях только по-арзумски или молчать, чтобы не привлекать внимания. Так что не нойте». Рункат вкратце пересказал им на Арканакском то, что говорил мне, и продолжил рассказ дальше. Итак, во главе империи Арзум стоит император. Сейчас это его величество Кранат Третий. Он получил трон по наследству от отца, почившего в возрасте 81 года, и правит уже 20 лет. Сейчас ему 46 лет. «А папаша его еще тот ходок», — заметил я с усмешкой. «Зачать сына в 55 лет — это интересно. Он что, раньше не мог расстараться?» Рункат хихикнул и заметил. «Говорят, не мог. Все королевы, что у него были, а он прогнал трех, которые не могли ему принести наследника, говорили, что они здоровы. Это он ничего не может поделать. За что и лишились своих голов. Болтать меньше надо, когда говоришь, каков император в постели». Весь грокотор смеялся над этими подробностями. «Ну, мы опустим интим». Главное, старый император произвел сына от четвертой жены. Правда, ходили слухи, что ему помог в этом кто-то из дворцовой гвардии, но, конечно, это только злые голоса и наветы врагов. Впрочем, подобные измышления всегда оставались почвой для заговоров и всяческих бунтов. «Я смотрю, ты очень осведомлен в дворцовых интригах» усмехнулся я. «Откуда в таком возрасте такая осведомленность?» «Я наследник одного из самых могущественных семейств Арзума», с гордостью сказал Рункат. «Как я могу не быть осведомлен о дворцовых интригах?» «Да в меня с детства вдалбливали этикет и понятие о том, как надо себя вести в той или иной дворцовой ситуации. Придворный обязан знать все, что знают все дворяне, иначе он не может выжить в нашей империи». Итак. «Император Кранат III. Личность довольно жесткая, воинственная, весь в папу. С заговорщиками расправляется быстро и умело. Головы супостатов время от времени появляются на стене имперского замка. Правит единолично, при помощи советников, выбираемых по принципу верности». Особыми способностями не отличается, но довольно-таки умен и ведет корабль империи среди жизненных рифов вполне уверенно и, скорее всего, будет вести еще очень и очень долго. Расскажи об отношениях с Арканаком. Настороженное отношение. Еще не забыты рейды арканакцев за рабами, как и Арканаком не забыт карательный корпус, который прошел через материк огнем и мечом. Кстати, так он там и остался. Арканакцы практически полностью его уничтожили. За исключением тех, кого взяли в рабы. Это ставят в вину отцу императора. Уничтожение военного корпуса в 20 тысяч солдат. А другие, наоборот, превозносят за то же самое. Набеги-то прекратились? Нынешний император свободен от предрассудков в отношении Арканака. И между империями идет активная торговля. Теперь о рабах. Рабство тут, конечно, есть и процветает, но здешние рабы могут выкупиться и стать свободными подданными империи. Или раб может быть просто отпущен на волю и станет обычным свободным гражданином. И такое не редкость. Есть ограничения и по жестокому обращению с рабами. Хотя, честно тебе скажу, если хозяин убьет своего раба, особенно никто этим интересоваться не будет. Ну, убил и убил. Значит, виноват этот самый раб. Впрочем, такого зверства, как у Амунга, тут не допускают. Законом запрещено. Соседи донесут или слуги, а за донос у нас получают мзду из канцелярии стражи. Тут каждый докладывает про каждого, в надежде на щедрое вознаграждение. Только вот если донос не подтверждается, доносчика секут. Могут и до смерти засечь. За навет. Ну да ладно. Речь не о доносчиках. Такое отношение к рабам, как в Арканаке, тут считается признаком дикарства, но при этом не считается предусудительным покупать рабов у арканакцев. Ну что еще? Структура управления городами примерно такая же, как в Арканаке, за некоторыми вариантами. Системы статусов, как в Арканаке, тут нет. Это очень большое отличие. Сходство религий похоже, как две капли воды. Металлы под запретом. Можно иметь их только жрецам и высшей знати в ритуальных целях. Деньги по номиналу практически один в один, меняются на таможне. Уменял по государственному курсу за вычетом процентов на обмен. Принимать арканакские деньги в лавках за товары и услуги запрещено под страхом телесных наказаний и лишения имущества. По понятным причинам. Обмен денег – это заработок государства, то есть императора. Ну вот, вкратце и все. «Можно я у тебя спрошу?» «Ну, спрашивай. А чего хочешь спросить-то? Как я тебя вылечил?» «Да. Ведь он меня фактически убил. Как ты смог меня вылечить? Ты шаман?» «Да. Я шаман. Только плохонький пока что. Чуть сам не загнулся, пока тебя лечил. Сил много потратил. Сейчас вроде бы немного отошел, а то трясло всего, как в лихорадке. А чего ты так удивился?» «Неужели никогда не видел, как шаманы лечат людей?» «Так, не видел. Шаманы в основном лечат травами, домазами, а чтобы лечить руками, нужен огромный, огромный талант шамана. Таких лекарей у нас почти нет. Это великие шаманы. Их знают наперечет, и они живут в богатстве и великом уважении. Как так получилось, что никто не знает о твоих способностях? Ты же великий шаман». Они стоят даже над государствами. Их примут и в Арканаке, и в Арзуме, и никто над ними не указ. Ты это, знаешь что, Рункат, помалкивая о моих способностях, ладно? И девчонкам тоже скажи, чтобы молчали. Никому не говори, я тебе даже приказываю, молчи. Я сам не знал о своих способностях до тех пор, пока тебя не вылечил. Так что мне пока что надо разобраться в себе самом. Мне не до славы, это точно. Ты меня понял? Понял, конечно. Буду молчать. Кстати, ты так здорово уже говоришь на Арзумском, как я. Никто не отличит тебя от столичного жителя по выговору. Это тоже способности шамана. То, что ты сумел выучить язык за две недели, даже меньше, чем за две недели. Да, это проявление моих способностей». Надеюсь, у меня есть еще способности, о которых я уже подозреваю. Смотри, нам там готовят встречу, а я еще дохлый, как выброшенная на берег рыба. Впереди метрах в пятистах я заметил пыль, поднятую копытами лошадей. Как раз там начинался лес, и небольшой отряд всадников выехал из него на наше обозрение. Потому как они спешили, решил точно по нашу душу хотя в глубине души оставалась надежда на то, что это не так. «Девчонки! Стойте спокойно! Отойдите за наши спины! Рункат! Никаких резких движений! Оружие без моей команды не вынимать, если только не придется совсем уж худо! Говорить буду я! Все молчим! Все ясно! Ясно, ясно!» Нестройными голосами ответила моя команда, и мы замерли, остановившись в тревожном ожидании. Через несколько минут стало понятно, что мои надежды на мирный исход не оправдались. Проводником отряда из 20 человек был один из тех, что сбежали во время учиненной мной драки. Подскакав на безопасное расстояние, он злобно завопил, указуя на меня грязным перстом. «Вот он, этот убийца! Он всех наших убил! Убейте его!» Я положил руки на меч и спокойно спросил у подъехавших бойцов. «А что у вас принято нападать на путешественников, потерпевших крушение? Они первые на нас напали. Мы вынуждены были защищаться. Какие к нам претензии?» Из группы бойцов выехал мужчина, одетый явно дорого и выделявшийся среди толпы подручных. Меч мужчины тоже был непростым. Ножны украшены драгоценными камнями и сверкали на солнце. Его лицо пятидесятилетнего человека было украшено мешками под глазами, красным носом с прожилками и багровым цветом лица, явным результатом некоторых излишеств в еде и питье. Человек был довольно тучен, и это второй толстяк, которого я повстречал на Машруме. «Как вы посмели напасть и убить моих людей? Вы должны ответить за это. Я лорд Васунта, хозяин здешних земель» и по праву беру все, что попадает на них без моего ведома». «Вы кто такие, безродные бродяги? Как посмели противиться моей воле?» Щеки человека, отвисшие, как у шарпея, тряслись от реального негодования. «Ну как же! Понятно, какие-то безродные наглые типы, претенденты на роль рабов, приходят и убивают его людей!» «Я манагер, воин!» А это мои помощники, Рункат, наследник семьи Элия и наши спутницы. Твои слова оскорбляют нас, лорд Васунта. Ты, не зная тех, кто стоит перед тобой, допускаешь такие слова в наш адрес. Не кажется ли тебе, что ты можешь за них ответить? В толпе всадников зашептали: Семья Элия, семья Элия, наследник. Из чего я сделал вывод, что Рункат действительно важная фигура в этой империи? Впрочем, особого действия это не возымело. Васунта -то только покраснел еще больше и выкрикнул. «Да мне наплевать на отпрысков каких-то там столичных расфуфыренных лордов! Вы нанесли мне ущерб и за это заплатите!» К Васунте наклонился один из его людей и осторожно что-то зашептал ему на ухо, поглядывая на нас. Но тот отмахнулся и с злобой проговорил. «Да наплевать! Мало ли, что они еще там наболтают!» «Это безродные бродяги и моя законная добыча. Хватит мне тут туману нагонять!» Неожиданно я заметил, что лорд тяжело пьян. Он еле держался в седле, покачиваясь и тараща выкачанные мутные глаза. Стало ясно, что кровопролития не избежать. Мне этого не хотелось. Все, что можно решить без крови, надо решать без крови, тем более, что их слишком много, а я слаб после лечения парня». Да и девушки могли пострадать во время драки, а на лечении у меня уже оставалось слишком мало сил. Подумав несколько секунд, я отпустил меч, вытянул руки вверх и сосредоточился, надеясь, что у меня получится. Всадники с недоумением посмотрели на меня, потом их лица изменились, и они попятились. Видимо, у меня все-таки получилось. Руки мои потеплели, как будто я держал их возле разогретой до красна печи, а в воздухе послышался легкий треск и запахло озоном. Я помнил этот запах, когда работал в компьютерной фирме, горьковатый и свежий, как будто после только что закончившейся грозы. Так пахли крупные множительные аппараты во время работы. Всадники загомонили в полголоса. «Шаман! Это шаман! Господин лорд, это шаман! Не связывайтесь!» «Да мне наплевать, шамана это или нет! Мне плевать на фокусы этого бродяги!» Лорд пришпорил коня и ринулся на нас, с трудом подняв свой драгоценный меч над головой и вращая им так, как будто собирался взлететь над землей с помощью этой лопасти. Я сделал такое движение, как будто бросаю мяч в кольцо, и огненный шар, размером с голову человека, легко полетел в сторону всадника со скоростью летящего камня. Я делал это первый раз и никогда не видел, как кто-то это делает. Так что эффект для меня был неожиданным и потрясающим, видимо, как и для других участников конфликта. Шар с невероятным грохотом и треском разорвался, ударив скачущего лорда, выбив его из седла и обуглив, как головешку, оставил труп совершенно голым, лежащим в позе боксера. Загар, на котором он скакал, упал на землю и затих, видимо, тоже убиты ударом шаровой молнии. Всадников, что оказались рядом с погибшим Васунтой, разбросало по сторонам взрывной волной, и они теперь подымались с земли оглушенные, не понимающие, хлопая глазами и постановая. Мои спутники тоже частично полегли. Взрыв произошел слишком близко, и девушки упали на землю, как кегли. Рункат удержался на ногах, Возможно, что он когда-то уже видел нечто подобное, так что был готов к происшедшему и стоял, зажав уши руками с веселой, восхищенной улыбкой, взирая на результат произведенной мной экзекуции. Великолепно, господин шаман, я видел такую штуку, когда с отцом плыл на корабле вдоль побережья, и на нас напали пираты. Наш шаман пустил в них огненный шар, но он был точно послабее вашего. Но вы сильны. — Теперь слухи о вас пройдут по всей империи. «Тот — Тот-то меня и беспокоит, — проворчал я. — Лучше бы этого не было. Теперь будут проблемы. — Да ничего не будет. Никаких проблем, — жизнерадостно возразил парень. — Теперь они точно к нам не сунутся. Вон, смотрите, как улепетывают. А слух пройдет. Так нас теперь все будут принимать как почетных гостей. Шаман такого уровня редкость и очень уважаемый человек. Вы разом подняли свой статус до самых уважаемых людей империи. Всех империй. Рункат, давай все-таки по возможности не будем афишировать мои способности, ладно? Я и сам в них пока разбираюсь. Они проявились очень недавно. Я... в общем, молчи. Да я не против, как скажете, господин Манагер. Парень лукаво скосил глаза в сторону, и я понял, что особой конспирации в этом отношении я от него не дождусь, и мысленно махнул рукой. Все равно, шило в мешке не утаишь, будь что будет. Мы прошли мимо обугленного страшного трупа несчастного идиота. Девушки при этом зажали нос и косились в сторону от черной фигуры, и пошли к тому месту, откуда выехал отряд всадников. Там, скорее всего, находилась какая-то дорога. Те же бойцы, что попадали на землю от взрыва, уже убежали, следом за своими более счастливыми соратниками и сбежавшими загарами, быстро потеряв воинственный пыл и, надеюсь, надолго. Дорога оказалась прилично наезженной. Видимо, частенько сюда на побережье отправлялись повозки за выброшенными на берег ценностями с кораблей, так что шагать по ней было легко. Вокруг стояли высоченные деревья, похожие на сосны, упирающиеся в небеса вершинами своих огромных стволов. Может быть, это были и не сосны, но похожи они были на наши земные деревья, как две капли воды. Их стволы в несколько обхватов толщиной были гладкими, и ветки начинались на высоте не менее высоты пятиэтажного дома. Зато потом эти ветви становились такими мощными и развесистыми, что под их сенью было прохладно и немного даже сумрачно. Это были джунгли, но только джунгли северные, что-то вроде нашей средней полосы, эдакая тайга-машрума. Мне здесь было комфортно. Температура около 25-28 градусов, и после удушливой жиры Арканака я чувствовал себя просто великолепно. В отличие от моих спутниц, они слегка поеживались, привыкнув к 35-40 градусной жаре. Я с наслаждением впитывал напоенный хвоей и ароматами леса воздух и чувствовал, как потихоньку возвращаются силы. Вообще-то странно. При выбросе этой шаровой молнии я испытал затруднений многократно меньше, чем при лечении человека. Хотя, казалось бы, такое эффектное деяние, как огненный шар, должно сопровождаться большим забором жизненной энергии. Однако же так не случилось. Я чувствовал, что вполне могу изобразить еще много огненных шаров, и это вселяло в меня уверенность в удачном завершении нашего путешествия. Сделать такой шар оказалось довольно просто. Как говорил Варган, надо обратиться к своему семени и представить то, что именно ты хочешь сделать. Если ты достаточно сросся со своим вторым мозгом, то он возьмет управление этим процессом на себя и, используя твои ресурсы, создаст искомое действие, что сейчас и произошло. В общем-то, по большому счету, если бы с фаерболом у меня ничего не получилось, оставался меч, и я, даже ослабевший, был бы очень-очень опасен для противников. Только вот не хотелось убивать столько народа, Они-то ни при чем, если их начальник такой идиот и алкаш. Дорога тянулась между деревьями и в конце концов вывела нас на довольно приличный по размерам тракт со следами множества колес и копыт. Покрытие тракта состояло из камней и глины, и я с некоторым содроганием представил, что тут творится во время дождя. Прикинув направление, мы двинулись в сторону столицы, Надеясь на то, что где-нибудь обнаружится постоялый двор или трактир, очень уж хотелось есть и пить. Я потратил много сил на лечение и на бой, да и мои спутники уже спотыкались, и физиономии их были страдальческими и грустными. На них сильно подействовала, как и на меня, гибель мальчика, исчезнувшего в море. Да и все последние события не прибавляли радости. Я запретил себе думать о погибшем подростке, но мысль о нем нет-нет, да закрадывалась в гудящую от усталости голову. Мог ли я его спасти? А если мог, как? Я перебирал все события и раз за разом приходил к одному, неутешительному, или наоборот, выводу, я ничего не мог сделать. Его гибель была случайностью, от которой никто не застрахован, но от этого вовсе не легче. «Девчонки, я видел, тихонько плакали. Да и Рункат, хоть держался уверенно и слегка покровительственно по отношению к обеим девушкам, показывая, что он настоящий воин и ему все чем, был грустен. Они с Корнуком сдружились за время морского путешествия и часто проводили время вместе. В общем, атмосфера в моей команде оставляла желать лучшего». Но изменить ее в лучшую сторону мог только обильный обед и отдых на чистых простынях под крышей дома. Искомая появилась только часа через три, когда все уже порядком устали, а девушки стали отставать. Пришлось даже направить Рункада им на помощь. Он с удовольствием взял Диену и Нарсану под ручки и был совершенно счастлив ролью спасителя и избавителя красивых девиц. Дорога вышла к небольшой реке, через которую перекинут каменный мост. Возле моста стоял вожделенный постоялый двор, над которым курился дымок из трубы. У постоялого двора стояло несколько повозок, запряженных и распряженных, и, похоже, этот трактир пользовался популярностью у путешественников. Со слов Рункада эта дорога, можно сказать, Тракт федерального значения была тут основной для связи с северной частью империи, и хотя места эти были глухими, провинциальными, но движение по дорогам не прекращалось даже в сезон дождей. Всегда находились купцы, которые двигались по ней с товарами, и всегда были люди, желающие попасть в столицу. «Вид этого трактира до смешного напомнил мне земной кемпинг или столовую при дороге, у которой всегда стоят фуры дальнобойщиков. Только здесь вместо громадных грузовиков стояли телеги и крытые тентом повозки. Народ в трактире немного к очумел, глядя на нашу странную компанию. Девушки сразу выдавали свое арканакское происхождение более смуглой, загорелой кожей, а я так вообще не был похож ни на кого в этом мире. Ниже всех ростом, с кожей слегка побелевшей во время путешествия на корабле, и Рункат явно здешний уроженец. Все были помятыми, в одежде со следами морской воды, сквозь штаны и куртки проступала соль белым налетом, покрывая всех как пудрой. Подойдя к трактирщику, замершему в удивлении, я спросил, «У вас есть свободные комнаты? Нам нужно три. И обед на всех. Что есть в наличии съестного?» «Мясной рагу с овощами, пироги, сдобные пирожки, жареные на вертеле птицы разных видов. Вы что будете заказывать?» «Давайте всего понемногу. Мы проголодались. Все на пятерых. И пиво, если есть. Еще соку какого-нибудь». «Извините, у вас есть чем расплатиться, господин?» Трактирщик с подозрением осмотрел нашу помятую, как с помойки, одежду. «Вы меня простите, но всякое бывает». «Вот». Я высыпал ему горсть медных монет. «Возьмите, сколько надо, если не хватит, добавлю. Что с комнатами?» «Будут комнаты, будут!» — сразу залебезил трактирщик, почувствовав наживу. «Сейчас вас отведу в комнаты, а пока вам приготовят обед. Не беспокойтесь. Вам нужна горячая вода, наверное. Хотите помыться?» «Нужна, но после обеда. Покажите наши комнаты». Трактирщик отдал необходимые распоряжения и побежал впереди нас на второй этаж, где по сложившейся традиции всех постоялых дворов находились комнаты для постояльцев. Комнаты ничем не примечательны, этакое подобие земной придорожной ночлежки, только без телевизора и больших окон. Вместо стекол тут были маленькие пластинки слюды, вставленные во множество ячеек в окне. Они плоховато пропускали свет, но вполне достаточно, чтобы рассмотреть содержимое комнаты. Двуспальную кровать, деревянные шкафы в углу, столик, тумбочку, обычный спартанский набор провинциальной гостиницы. «Помыться можно будет в умывальной комнате. Там у нас стоят корыта. После обеда сразу можете пройти туда», — чистил трактирщик. «Там же можно постирать одежду. Если хотите, это сделают служанки, пока вы будете отдыхать». «Да, это было бы неплохо», — заметил я. «Добавить еще денег или пока хватает?» «Хватает. Потом мы еще обсудим конечную сумму. Зависит от того, сколько вы будете у нас отдыхать». «Скажите, а нельзя ли тут купить повозку? Мы направляемся в столицу, не пешком же туда идти. Да и припасов нам надо закупить». «Можно попробовать приобрести повозку из агаров в селении рядом, в часе пути отсюда». Там есть такой Заруга, бывший купец. Он теперь на покое и вроде как решил продать своих двух загаров и повозку. Можно с ним договориться по сходной цене. Слуга его мне говорил. Там же можно закупить у крестьян продукты. Если что, я тоже могу вам продать кое-что из того, что у нас пекут или жарят. Вернее, могу продать все, что надо. Мы это обсудим. А пока что есть очень хочется. Давайте-ка мы займемся обедом. «Да, да, конечно!» Трактирщик побежал вперед в обеденный зал, а мы пошли следом за ним, предвкушая плотное угощение. Угощение и правда оказалось добротным. Порции были огромными, рагу из дичи острым и вкусным, пироги сочными, а пиво холодным и шипучим. Я чувствовал, как мой организм поглощает поступившие калории, как иссохший песок впитывает вожделенные капли редкого дождя. И с удовольствием ощущал, что силы ко мне возвращаются. Исчезла противная слабость, очищалась болевшая голова. Уже не тряслись мелкой дрожью усталые руки. Мои ребята тоже повеселели. На их лицах было написано удовольствие от процесса поглощения вкусностей, и я успокоился. Все идет нормально. Жизнь продолжается. Жаль только паренька. Эх... Через час мы все были сыты и довольны, и жизнь уже не казалась такой жестокой и злой. Ребята, сейчас девушки пойдут в купальню отмываться, а мы с Рункадом отправимся в соседнюю деревню. Надо переговорить кое с кем. Вернуться рассчитываем часа через 3-4. В общем, к вечеру. Ты как Рункад, не против? Как я могу быть против? Пожал плечами парень, если вы идете, я должен вас сопровождать, это без всякого сомнения. Хорошо. Девушки, отмываться и отдыхать. Пошли, Рункат. Распросил трактирщика, как нам пройти к селению, где сел этот самый бывший купец. Оказалось, в километрах в 3-4 вбок от основной дороги хорошим ходом минут 40. Так и оказалось. Путь до селения Ванунга не занял много времени. Первые дома показались уже через полчаса, а еще минут через пятнадцать мы стояли у большого дома, сложенного из толстых бревен. Строение окружал высокий забор с широкими воротами. На этот дом нам указал прохожий крестьянин, тащивший на плече мешок с какими-то овощами, беспрестанно вываливающимися из плохо завязанной горловины. «Тут, тут заруга живет! Только вы стучите громче, а то он любит выпить, нажрется и спит». Хоть гром и молнии над ухом, все равно не проснется. Ногой, ногой по воротам ему. Привык спать лежебока. Слуги его, Андруга, видать дома нету. А Энтот опять напился и дрыхнет. Явно у Заруги не сложились отношения с местным народом, подумалось мне. А то, что он хорошенько поддает, было даже на руку. Может, подешевле повозку отдаст? Денег-то у нас не ахти. Бились мы в ворота с полчаса не меньше. Долбили и ногами, и руками. Потом отчаявшийся Рункат предложил мне вынести ворота фаерболом и следом хорошенько отлупить этого купца. Или кто он там такой, этот придурок? В конце концов, наши мучения окончились тем, что возле дома появился мужичок лет 60, который, усмехнувшись, спросил, «Что, не получается? Спит пьяный не иначе. Айда сюда, сейчас войдем». «Чего хотели-то от заруги? Не иначе повозку с загарами посмотреть». «Я сказал трактирщику, что он продает. Чего повозки гнить и загаром жреть в стойлах, пусть лучше люди попользуются. Все равно уже больше торговать не будет. Я его слуга, одновременный конюх. Все меньше работы мне будет. Хватит дерьмо из-под загаров выносить. Мне и хозяина хватает». Я никак не мог вклиниться в монолог слова охотливого мужика и только утвердительно кивал головой «Да, повозка, М -м да, загары». Мы проникли в дом через неприметную калитку позади, которая открывалась хитрым образом. Слуга чего-то там тянул палочкой с крючком, доставая через забор. Калитка и открылась. Не зная и не догадаешься, что так можно открыть. А догадаешься, не найдешь, чего и как зацепить крючком. Деревенская хитрость. Мы остались у порога дома, и я слышал, как слуга в доме кричит. «Вставай, хозяин!» «Тут пришли смотреть повозку и загаров. Покупатели пришли!» Довольно долгое время ничего не было слышно, кроме ругани слуги и мычания какого-то существа. Мычание похожего на брачный рев морала. <звы> Потом в дверях показался Заруга, видимо, это был он, хозяин. Как и его слуга, лет около 60, опухший от пьянства, но цепко осматривающий окрестности и нас маленькими острыми глазками. Заруга пошатнулся, уцепился за косяк двери, встал прямо, поддерживаемый верным слугой, потом с трудом спросил хриплым, срывающимся голосом. «Значит, покупатели? Демоны вас задери, отдохнуть не дадут. Приболел я немного. Идите, смотрите по воску и загаров. Андрук вам поможет». Затем Заруга пошатнулся и с грохотом упал назад на дощатый пол, исчезнув в темноте коридора. Подумалось... Вот и каюк нашей сделки. Похоже, что Заруга закончил свою жизнь в этом бренном мире, чтобы в следующей реинкарнации, вероятно, стать трудолюбивым, а самое главное, непьющим загаром. Снова вылетела порция руга, неизрыгаемая слугой, а потом показался и он сам. Пошли, покажу вам. А он там не того, живой? Осторожно поинтересовался я. Есть с кем сделку по покупке заключать? «Да что ему сделается? Одной шишкой больше, одной меньше. Как жена померла, совсем спился. Она только и держала его в руках. Жаль, чахотка ее съела. Не смогли вылечить. Ну, пошли. Покажу вам и повозку, и загаров. Если понравится, я его все-таки как-нибудь протрезвлю. Договоритесь по цене. Айда за мной!» Справа от дома под большим навесом стояла повозка которая с первого взгляда мне понравилась. С огромными колесами, крепкий тент, мощные ребра обрешетки. Все было сделано для длительных дальних путешествий. В ней было место и для груза, и для того, чтобы поспать экипажу. Эта повозка была даже добротнее и больше, чем у Рагуна. Загары тоже выглядели прекрасно. Огромные, сытые животные с лоснящимися боками и крепкими острыми рожками на головах. Они посмотрели на нас и утробно захрюкали, видимо, встречая своего конюха. «Видите, какие хорошие быки! Застоялись только! И повозка хороша! Ну что, будете с заругой разговаривать?» «Скажи, Андрук, а что он за них предполагал взять? Сколько стоят?» «Насколько я знаю, за повозку избрую к ней три тысячи монет, а за загаров по полторы тысячи. Итога шесть тысяч монет». «Дорого, да?» Слуга с сожалением посмотрел на нас. «Но они стоят того, больше скажу. Они стоят дороже, чем он запрашивает. В городе бы с вас тысячи на четыре больше запросили. Так что, если деньги есть, не пожалеете, что купили. Будете с хозяином разговаривать?» «Будем. Пошли. Надеюсь, ты его поднимешь и приведешь в чувство». «Надеждой жив человек, да...» Только эти надежды в этот раз таяли на глазах. Андрук тряс своего хозяина, обливал его водой, вливал какие-то снадобья, но в течение сорока минут или больше так и не смог привести его в чувство. Устав, сел на скамью возле окна в коридоре и развел руками. Все хуже и хуже напивается. Приспособился какую-то хрень добавлять в вино. Бабка одна ему тут продает, якобы почти шаманка. Как выпьет эту гадость, сутки пластом лежит. Зато, как протрезвеет, говорит, что летает на небо и разговаривает с женой. «Уж не знаю, правда или нет, про разговоры эти с женой. Но то, что он убивает себя, это точно. Я и не знаю, что делать, господа. Может, завтра придете. Вы видите, что творится. Бревно бревном. Как ленам по голове врезали. Ну так что будем делать, господа?» Рункад внимательно посмотрел на меня и слегка пожал плечами. Я тоже пожал плечами и глубоко вздохнул. Но только-только отошел, отдохнул, и вот снова. Но теперь я попробую это сделать аккуратно, дозированно, а не как с Рункадом, со всей своей дурью и отчаянием. Я встал на колени перед лежащим на полу купцом, под взглядом живо заинтересовавшегося моими действиями слуги, Развязал на купце завязки рубахи и положил руки на его голую грудь. Держаться за купца было противно. Потное, даже немытое тело пованивало и не вызывало ни малейших эстетических чувств. Но делать было нечего. Я сосредоточился и пустил в него волну исцеления, требуя от бесчувственного тела, чтобы оно изгнало алкогольное и какое-то иное отравление». Купец на глазах порозовел, исчезла синюшность под глазами и отеки. Мне показалось, что даже запах от него изменился. До того, как я начал лечение, его дыхание отдавало каким-то запахом вроде ацетона. В голове всплыло, что это обычно бывает при сахарном диабете. Похоже, за руги без меня оставалось жить не так уж и много. Он постарался разрушить свое тело и сделал это очень умело и активно. Под конец лечения я пустил в мозг купца установку на то, чтобы, когда он возьмет в рот любой алкоголь, его фонтаном вырвало. Усмехнулся про себя. Пусть это будет ему прощальным подарком от шамана. Слуга с почтением следил за моими действиями. А когда я отвалился от купца, устало встал на ноги и присел на скамейку, сказал. «Это не вы ли тот шаман, что сжег этого придурка Васунту?» Тут вся деревня уже гудит, что этот идиот хотел захватить великого шамана, и хотя тот приказал ему не трогать его и своих спутников, глупо на него напал. За что и поплатился. «Слава бежит впереди вас, господин Манагер!» Тихонько шепнул мне на ухо Рункат и, усмехнувшись, ответил слуге. «Да, это он, великий шаман. Не надо было этому лордишке лезть к такому человеку, угрожать ему. А что говорят люди?» «Не собираются ли родственники этого лордишки как-то отомстить? Люди васунты не хотят ли предпринять какие-то действия против нас?» «Да вы что? Они напуганы до смерти и боятся, что вы явитесь потребовать от них вернуть ваших людей». «Каких людей?» «Ну-ка, ну-ка, расскажи-ка мне, что там за люди у лорда. Какие такие наши люди?» — вздрогнул я. У меня застучало в висках. Я заволновался предчувствуя что-то неожиданное. «Остатки команды с вашего корабля. Их человек пять, матросы все. Парнишка какой-то с разбитой головой. Говорят, не жилец. Ну и все вроде как». «Парнишка? Лет четырнадцати. Симпатичный такой. У меня даже потемнело в глазах. Живой?» «Живой вроде как, но говорю вам, не жилец. Непонятно вообще, как он выжил». Ему чем-то кожу с головы снесло, как дикий зверь старался. Шаманка местная зашила, но в сознание парень, говорят, так и не приходит. «Это мне слуги лордовские рассказали. Да и подруга моя, она там поварихой у лорда работает». Теперь сын лорда Зигрант стал лордом после гибели отца. «Тоже болван еще тот, но поразумнее папаши. Папаша-то совсем придурок был». Только рабынь портить, да изображать из себя великого воина, за что и поплатился. Слушайте, а чего хозяин не встает? Спит, что ли? Спит. Реакция такая организма на лечение. Устало, пояснил я. Хватит ему спать, буди давай. Я устал сегодня, да еще его пришлось лечить. С ног уже валюсь. Буди его. Слуга стал теребить за руку, тот всхрапнул, резко открыл глаза, увидел нас и сел на полу. «Вы кто такие? Как тут оказались?» «Да покупатели это, хозяин! Я же тебе говорил, да ты пьяный был, не помнишь! Покупатели на повозку из агаров. Они смотрели ее и хотят с тобой обсудить сделку. Поднимайся, поговори с ними!» Заруга медленно поднялся на ноги, щелкнув старыми суставами, прокашлялся и позвал. «Пошли в горницу! А ты, Андрук, сооруди нам чего-нибудь? Вина, закуски?» Пошарься там в кладовой и в погребе, пока я разговариваю с гостями. Пойдемте сюда, садитесь. Слуга рассказал, показал вам все. Да, показал. Цена нас устраивает. 6 тысяч, да? Да, 6 тысяч. Торговаться я не буду. Сами понимаете, они стоят дороже. Как будете расплачиваться? Что-то я не вижу у вас мешков с монетами. А если так... Я достал с пояса мешочек и вытряс из него серебряную монету. Она стоит 10 тысяч монет. Отрежем от нее сколько надо. Пойдет? Купец взял в руку серебрушку, потер ее, попробовал на зуб. Пойдет. Отрежем от нее кусочек на 4 тысячи. Сейчас я принесу перо и пергамент, напишу расписку. Купец ушел вглубь дома, а я сидел и думал, удачно мы заехали. «Надо будет срочно посетить Лорденка. Я им, мать их, за ногу покажу, как пацана утаскивать. Да и матросы не заслужили рабства. Хрен вам, они мои люди!» Совершенно автоматически я стал ощущать матросов своими людьми, а не какими-то случайными попутчиками. А уж про парнишку и говорить нечего. Зря, что ли, я спасал его из-за стенков Омунга. Нет уж, помереть ему я не дам. Только бы успеть». Наконец купец появился с письменным прибором и довольно бодренько уселся за стол, налаживая причиндалы для письма. Через минут двадцать искомый документ был готов, а мы на глаз острым краем каменного ножа, похоже сделанного из кремня, отчекрыжили кусочек монеты. Маленький кусок вернулся в мой кошелек, а большой исчез среди одеяний заруга. От плевания в ладонь я уклонился». «Здесь тоже этот обычай имел место быть, но мне надоело это слюноизвержение, и я отвернулся, будто не увидел, как Заруга демонстративно нахаркал на свою ладонь». «Все, уважаемый Заруга, сделка заключена. Я могу сейчас забрать повозку из Агаров? Может, Андруг нам их запряжет?» «Запряжет, Андруга! Иди запряги повозку, а мы пока что с господами отметим нашу сделку». Купец с довольным видом уселся за стол, разлил в кружки принесенное слугой вино и с важным видом встал, объявив тост. «Выпьем за знакомство, господин Манагер, Пусть эта повозка и загары служат вам долго и хорошо. Колеса не отваливаются, загары не хромают. Пусть дорога будет ровной и безопасной». Я понял, что у купца большой опыт в произнесении тостов. Посмотрел, как он с удовольствием выцедил сразу кружку вина и отодвинулся подальше, представляя, что сейчас произойдет. И оно произошло. Рункада я не предупредил, и потому тот едва увернулся от струи блевотины и сторгнутой широкой глоткой за руки. Тот фонтанировал так, что казалось, сейчас через рот вылетят его кишки. Я даже слегка испугался произведенного лечением эффекта. Вдруг коньки отбросит, выблевывая внутренности. Хе, однако нет, уцелел, крепкий купчина оказался. Отдышавшись, заруга с тоской посмотрел на кружку, на испачканные полы и половики и с грустью сказал. «Похоже, отпил свое. Никогда так плохо не было. Теперь вино в рот не возьму. И чем теперь время убить, абсолютно не знаю». Придется что-то придумывать. Видишь, Андруга, случилось что-то со мной. Пить не могу, — сказал купец вернувшемуся слуге. Прибери тут, как проводишь гостей. А я пойду прилягу, посплю. Чего-то устал сегодня. Извините, господа, руки не подаю, ибо опоганенный. Удачи вам. Купец пошел внутрь дома, а слуга внимательно посмотрел на меня хитрыми улыбчивыми глазами, поклонился и сказал. «Спасибо, господин шаман. Теперь поживет еще. Я знал, что ему осталось не больше года жить. Спасибо вам. Он ведь не просто хозяин мне, а друг. Мы с ним уже 40 лет вместе». Я кивнул головой и спросил. «Расскажи, где поместье лорда находится. Далеко отсюда». «Хотите навестить, забрать своих людей?» Понимающий кивнул головой Андрук. «Я вас отвезу туда». Мы вам должны за лечение, так что самое малое, что я могу сделать, — показать дорогу. Только перед поместьем я уйду от вас, чтобы меня с вами не видели. Мне тут жить, а по-хорошему они отдать людей не согласятся. Точно будете с ними скандалить. Не хочу, чтобы на мне потом отыгрались». «Само собой», — согласился я с удовольствием, — «далеко до них ехать?» «Нет, скоро там будем, если сейчас выйдем». «Успеете еще засветло вернуться в трактир, если договоритесь с молодым лордом». Слуга не стал углубляться в проблему, замолчал и пошел на улицу к повозке. Мы пошли за ним следом, и скоро загары весело тащили наш сухопутный корабль куда-то в лес по дороге вдоль реки.